Ему захотелось раздавить прежнего своего сообщника, как топчут гадкого червя или ядовитую змею. Еще минута, и он решил, что ему делать. Но, ни в чем не зная меры, следуя порывам своей жестокой римской натуры, он обратился к Хилону с такими словами. «Я не сделаю того, что ты советуешь. Но чтобы ты все же не ушел без заслуженной награды, Я верю дать тебе триста розок в моем домашнем эргастуле. Хилон побледнел. Красивое лицо Вениция выражало непреклонную решимость, и бедняга ни минуты не мог тешить себя надеждой на то, что обещанная награда — это только злая шутка. Он рухнул на колени и, припав к земле, застонал. — Как так, о персидский царь? За что? «О, пирамида милости! О, колос милосердия! За что? Я стар, я голоден, я нищ! Я служил тебе, и такова твоя благодарность!» «Как твоя христианам!» — отрезал Веницей. И он позвал вольнотпущенника. Но Хилон прильнул к его ногам, и, судорожно их обхватив, смертельно бледный завопил, «Господин мой, господин мой, я стар, пятьдесят, не триста!» Хватит пятидесяти, сто, не триста, смилуйся, смилуйся! Веницей ногой оттолкнул его и отдал распоряжение вольноотпущеннику. В единый миг вбежали в Атри два квада, схватили Хилона за остатки его шевелюры и, замотав ему голову его собственными лохмотьями, потащили в Эргастув. Во имя Христа! кричал грек, когда его волокли по коридору. Веницей остался один. Распорядившись, наказать Хилона, он приободрился, повеселел и постарался привести в порядок взбудораженные мысли. Он испытывал большое облегчение. Одержанная над собой победа наполнила его радостью. Ему казалось, что он сразу приблизился к Лигии и что за это его должна ждать награда. Ему и в голову не пришло, как несправедливо он поступил с Хилоном, приказав его высечь за то, за что прежде награждал. Он был еще слишком римлянином, чтобы страдать из-за чужого страдания и чтобы тревожиться из-за какого-то жалкого грека. Даже если бы он подумал об этом, он решил бы, что поступил правильно, повелев наказать негодяя. Но он думал о Лигии. Он говорил ей: Нет, я не заплачу тебе злом за добро. И если ты когда-нибудь узнаешь, как я обошелся с человеком, убеждавшим меня посягнуть на тебя, ты будешь мне за это благодарна. Но тут он спохватился, а одобрила бы Лигия его поступок по отношению к Хилону. Ведь ее вероучение велит прощать. Ведь христиане простили этого негодяя, хотя имели веские причины для мести. Только теперь отозвался в его душе крик во имя Христа. Он вспомнил, что таким же возгласом Хилон спас себя от рук легийца, и Вениций решил избавить его от оставшихся розок. С этой целью он было хотел позвать вольноотпущенника, но тот явился сам. Господин, старик лишился чувств, а может и умер. Продолжать сечь или прекратить? Привести его в чувство и ко мне. Смотритель дома исчез за завесой, но, видимо, расшевелить старика оказалось нелегко. Веницию пришлось ждать довольно долго, и он начал уже проявлять нетерпение, когда, наконец, рабы ввели Хилона и затем, повинуясь знаку господина, удалились. Хилон был бледен, как полотно. По ногам его текли на мозаичный пол атрия тонкие струйки крови. Но был он в полном сознании, и, упав на колени, простирая к Веницию руки, стал восклицать «Благодарю тебя, господин! Ты милосерден! Ты велик!» — Знай, собака, — сказал Виниций, что я простил тебя ради того Христа, которому я сам обязан жизнью. Я буду служить, господин, и ему, и тебе. Молчи и слушай. Встань.